На завтра Роман приложил немало усилий, чтобы объяснить сестре, что он забыл и никак не может вспомнить свою фамилию. Когда сестра поняла это, она долго и старательно писала, стыдясь за свой плохой почерк, ответ на какой-то накладной. Из ее записки он наконец узнал, что зовут его Романом Улыбиным, что он долго был без сознания, но теперь у него все пойдет хорошо, нужно только терпение. Терпение. Горько усмехнулся про себя Роман. «Легко терпеть, когда дела на поправку идут, а я, кажется, этого не дождусь, так и останусь калекой. Доктора и сестры обязаны утешать нашего брата, вот и утешают. Правда, от них не дождешься». И вот мучительно нудно потянулись дни, наполненные тоской и отчаянием, раздражающим светом летнего солнца, духотой и расслабленностью. Все время он думал о своем положении и считал его ужасным. Он хотя и знал теперь свою фамилию, но вспомнить прошлое никак не мог. Оцепенение памяти продолжалось. А на всякое напряженное усилие мозг отвечал болью, тошнотой и головокружением. Спрашивать же о собственном прошлом других было совершенно бесполезно. Они знали про него только то, что было записано в истории болезни. В один из таких дней, размышляя о будущем, Роман пришел к выводу, что ничего хорошего впереди у него нет и не будет. Без няник мне теперь не жить. Коллега я, по всем статьям, инвалид из инвалидов», — думал он, сосредоточенно глядя на электрическую лампочку, свисавшую с потолка на забрызганном известью проводе. «А кто за мной будет ухаживать? Кому я нужен такой? Одной только матери? Да как теперь доберешься к ней в моем положении? Лучше бы уж меня насмерть убило. А теперь я такой, что даже застрелиться не сумею». «Застрелился? Евдоким застрелился!» Вдруг зазвучало в его памяти давно забытый вопли девок и баб. И тут же, словно наяву, отчетливо возникла перед ним памятная картина из раннего детства. По залитой солнцем улице бежали на край поселка и дико голосили босоногие, одетые по будничному, казачки. Вместе с толпой ребятишек бежал за ними и Роман. На краю поселка у желтого сруба новой избы, на мокрых, пахнущих крепким винным духом щепках и опилках, лежал в розовой рваной рубахе, пустивший себе пулю в рот верховой казак Евдоким Круглов. Застрелился он, как позже узнал Роман, от того, что у него выбило накануне градом две десятины пшеницы, на которой он собирался достроить избу и зажить своим домом своей семьей. Это внезапное и ослепительно мелькнувшее воспоминание, хотя оно и было связано с чужим горем и смертью, принесло Роману большую радость, родила в нем уверенность на излечение. Но даже и после этого воспоминания мозг Романа еще долго оставался слабым и вялым. В памяти возникали тусклые обрывочные картины детства и отрочества, а все последующие годы были наглухо закутаны в непроглядный туман. Только в тот день, когда Роман впервые услыхал какой-то неопределенный и тихий, будто издали долетающий гул, всколыхнулась и задвигалась эта мглистая пелена забвения. Кончилась скованность и оцепенелость, И перед ним стала открываться ранняя пора его жизни, как освещенная солнцем широкая степь, с которой поднялся к небу и, наконец, рассеялся все застилавший туман. Затем наступил день, когда Роман совершенно отчетливо услыхал кем-то сказанное слово «сестра». Так пришла к нему пора выздоровления, наполненная радостной растроганностью, нетерпеливым ожиданием новых перемен к лучшему, грустью о напрасно потерянных днях. К этому времени он уже припомнил всю свою жизнь, вплоть до той незабываемой атаки под Ламын-Улой, в которую повел он свой полк. И теперь он гордился тем, что вовремя пришел на помощь красным монгольским цирикам Суха-Батора. Его память была уже сильной и острой, как прежде, когда вернулся к нему дар речи. Первые же с великим трудом произнесенные им слова показали ему и всем окружающим, что он стал заикой. Часто это заикание делалось совершенно невозможным, и от этого он снова нервничал, плохо спал и мало ел. А усатого доктора Василия Герасимовича, способного быстро успокоить его, уже не было в госпитале. Он был вызван зачем-то в штаб 5-й армии в город Иркутск. В начале августа, когда уже вступили в Ургу монгольская народно-революционная армия и экспедиционные части советских войск, В госпиталь привезли раненых красноармейцев и командиров. От них Роман узнал, что в верховьях Селенги Унгерн окончательно был разбит. Когда его войско начало разбегаться, барон решил прорваться в Маньчжурию. В то время с ним оставался только дивизион монголов. На одном из ночлегов монголы связали сонного барона и передали его командиру кавалерийского разъезда красных. Однажды, уже начавший передвигаться на костылях Роман, увидел в своей палате доставленных ночью в тяжелом состоянии двух красных командиров. Один из них оказался прапорщиком Иголкиным. Роман обрадовался ему как родному. Оказывается, Иголкин после плена и проверки в особом отделе пошел на службу в Красную армию. Его назначили помощником командира 113-го стрелкового полка, стоявшего на Селенге. В первых же боях он отличился и был представлен к награждению орденом Красного знамени. Но не суждено ему было получить этот орден. Уже в Монголии он был тяжело ранен. В госпиталь его доставили в бессознательном состоянии, и только однажды он пришел в себя, узнал Романа, разговорился, разволновался, расплакался. На третий сутки Иголкин умер на койке рядом с Романом. Фамилия второго командира была. Скороходов. Он был сильно истощен, весь в синяках от побоев. Следы ударов плетями были у него не только на теле, но и на лице. Врачи и сестры сделали все, чтобы поставить его на ноги. Скоро он начал поправляться и, вынужденный к тому расспросами Романа, рассказал ему свою странную историю. Родился Скороходов в городе Иваново-Вознесенске в семье потомственных ткачей. В восемнадцатом году записался добровольцем в Красную армию. На Восточный фронт попал с Иваново-Вознесенским рабочим полком, созданным Михаилом Васильевичем Фрунзе. В одном из боев был ранен и взят в плен с сибирскими казаками. Казаки его почему-то пощадили, и, отступая на юг на соседний с отрядом атамана Аненкова, увезли с собой в семиречье. Поправившийся к тому времени скороходов представился Аненкову бывшим офицером царской армии насильно мобилизованным красными аненков беспощадно расправлявшийся с пленными красноармейцами и партизанами оставил его в живых и увел при отступлении из семиречья в китай там скороходов вступил в отряд сибирских и семиреченских казаков решивших уйти в Монголию и присоединиться к барону Унгерну. После долгого и трудного пути они благополучно прибыли в Ургу перед самым походом Унгерна на Россию. Отряд зачислили в бригаду генерала Резухина, и через месяц Скороходов в составе этой бригады оказался на советской земле. В виде недовольства многих казаков и офицеров авантюрой Унгерна Скороходов принялся из подволь прощупывать их и осторожно агитировать за переход на сторону Красной Армии. Но кто-то его предал, и он был арестован уже в то время, когда Ризухин отступал с русской стороны в Монголию. Судьбу Скороходова и других арестованных должен был решить сам барон. Но прежде чем Резухин успел соединиться с ним, а босс, в котором гнали арестованных, настигли Красный, Скороходов и еще четыре человека были спасены от верной смерти. Романа сильно поразила история Скороходова, Кое-что в ней показалось ему не совсем правдоподобным. Со свойственной ему прямотой он принялся настойчиво расспрашивать этого человека, чтобы избавиться от своих сомнений. Скороходову были явно не по душе его расспросы, но он по неволе должен был отвечать на них и делать вид, что его ничуть не обижает прямота и резкость романа. Но однажды он все же не вытерпел и с невеселым смешком сказал «Надоел ты мне, улыбин, хуже горькой редьки». Допрашиваешь меня, как самый пригирчивый следователь. Попрошусь я, однако, от тебя в другую палату. Но и это откровенно высказанное неудовольствие не избавило Скороходова от приставаний Романа. Не боясь показаться назойливым, он продолжал по-прежнему расспрашивать его, но тему для своих вопросов избрал другую. Он хотел знать, что за город Иваново-Вознесенск, какие есть в нем фабрики и заводы, и сколько работает на них рабочих. И тут Скороходов постарался полностью удовлетворить любопытство романа. В своих рассказах об Иваново-Вознесенске он приводил такие подробности и детали, что роман убедился, что человек действительно родился и жил в этом городе ткачей, сам работал на одной из текстильных фабрик. И это заставило его поверить, что Скороходов действительно тот человек, за которого выдает себя. Вместе со Скороходовым роман пробыл недолго. Дней через десять ему сообщили, что его переводят из Кяхты в Читинский госпиталь. На завтра Роман уже катил по Кяхтинскому тракту в легковом автомобиле, присланном за ним по распоряжению командующего НРА Блюхера. Так, по крайней мере, сообщил ему шофер, щеголявший в желтых крагах и кожаной фуражке с очками-консервами. Вместе с Романом поехала посланная сопровождать его до Читы черноглазая сестра, которую звали Дусей. В Чите Роман хотел при первой же возможности повидаться с Постышевым, рассказать ему об удивительной истории Скороходова, бывшего будто бы в Иваново-Вознесенском полку комиссаром батальона, и попросить его проверить этого человека. Но, как часто бывает в жизни, сделать этого Роман не смог. Переезд в Читу вызвал осложнение болезни. У него снова начались сильные головные боли, которые иногда заканчивались потерей сознания. А когда он поправился и мог бы уже навестить Постышева... Того не оказалось в Чите. Он был назначен членом военного совета Восточного фронта и уехал в Приморье, где началось капелевское наступление. Глава 13 В бесконечно разнообразных сопках, то голых, то заросших дремучей тайгой, затейливо вьется Аргунь. От Далайнора до самого Устья на протяжении сотен верст давно был обжит и освоен ее левый берег. Зеленые сады и белые церкви отражались в тихой речке. В многолюдных, хорошо обстроенных поселках и станицах жили казаки, скотоводы, землепашцы и охотники. Против каждого поселения русских жили в бокалейках предприимчивые китайские купцы. Бревенчатые и глинобитные магазины зазывали к себе покупателей огромными вывесками на двух языках. А дальше, вплоть до гор Большого Хингана, Растилались богатейшие, никем не заселенные места, только изредка посещали их кочующие по дремучим лесам Эвенки и салоны. Издавно пограничные казаки арендовали у китайцев синокосные пастбищные угодья, охотились в предгорьях хингана, на изюбри и кабанов, на белок и соболей. В любое время беспрепятственно переходили и переезжали они границу, бегали в бакалейки выпить стакан ханшина, купить пачку чая или коробку спичек. В 20 году многие бакалейки сильно разрослись. В них поселились бежавшие за аргунь казаки, у которых были причины бояться красных. Они ютились там в наскоро сделанных землянках, в сплетенных из прутьев и обмазанных глиной хижинах. Напротив станицы Челбутинской поселились орловские, Монгаловские и байкинские дружинники, уведенные туда Елисеем Каргиным после неудачного восстания в Нерчинском заводе. Каргин построил себе вместительную землянку и жил в ней с женой и ребятишками. По соседству с ним обосновался в такой же землянке его сослуживец Гурьян Гордов. Всем беженцам, семейным и одиноким, сразу же пришлось распрощаться с вольной и благополучной жизнью. Особенно солоно пришлось тем, у кого не было никаких средств к существованию. Горькая необходимость заставила их идти в работники к прижимистым китайским купцам и трудиться, не покладая рук, часто только за одни харчи. Нелегко было мириться с такой беспросветной участью. Многие начали пить на прополую, Вонючим ханшином глушили невыносимо тягостную тоску по родной земле, по своим домашним, брошенным на произвол судьбы. Скоро многие пропили все, что можно было пропить. По дешевке скупали китайцы строевых коней, Седла с серебряными фамильными вензелями, винтовки, шашки и патроны. Косы стали поглядывать, имущие на неимущих. Холодок отчуждения пробежал между ними. Начались жестокие и часто бессмысленные раздоры орловцев с мунгаловцами, тех и других с челбутинцами, большинство из которых отсиживалось за границей с первых же дней гражданской войны. Напиваясь, припоминали друг другу давние и недавние обиды, пускали в ход кулаки и колья. Почтительные и послушные, в трезвом виде рядовые казаки начинали придираться к заслуженным вахмистрам и бравым урядникам и били их смертным боем. Разгонять дерущихся часто прибегали китайские купцы. Они не разбирались, кто прав, кто виноват, а всех попадавшихся под руку хлистали бамбуковыми палками и шампалами. На первых порах отменно горячие головушки — Пробовали давать сдачи, но купцы быстро отучили их от этого. С таким расправлялись беспощадно, избив до потери сознания, надевали на них деревянные колодки с замками, садили в глубокую яму, где можно было умереть от голода и невыносимой вони. Наиболее провинившихся отвозили потом в пограничную комендатуру, где судили и нередко приговаривали к смертной казни. Натерпевшись всяких неприятностей и страхов от своих и китайцев, Все зажиточные казаки поспешили перекочевать подальше от границы в район Трехречья. Не уехал туда только Гурьян Гордов, не терявший надежды вернуться домой. Для этого он ждал установления в Забайкалье твердой власти. Красный или белый – безразлично. Боялся он только вызванного гражданской войной безвластия и произвола, когда можно было потерять голову ни за что ни про что. Не имея возможности уехать подальше от границы, Елисей Каргин с горечью наблюдал за тем, как многие неплохие люди опускались все ниже и ниже, теряя всяческое человеческое достоинство. Как неприкаянные слонялись они из землянки в землянку в поисках выпивки и дарового угощения. Сначала Каргин всех, кто заходил к нему, угощал, чем мог. Но скоро увидел, что всех не накормишь, на каждого не угодишь. И тогда его одностаничники, которых он долго кормил и поил, делясь с ними последним, возненавидели его. Он стал побаиваться и сторониться их. И чем больше времени коротал он в одиночестве, тем острее и мучительнее становилась его тоска по Забайкалью по прежней жизни. Почти ежедневно выходил он на берег Аргуни, садился на камень или перевернутую лодку и подолгу, безотрывно глядел на запад, где над русскими сопками в полнеба пылал закат Пламенили насквозь пронизанные светом багряно-золотые и нежно-розовые облака. Непрерывно меняющие свою раскраску вечерние дали родной страны, с неизведанной прежде силой манили его к себе. Налетающий оттуда ласковый ветер больно бередил душу запахами, принесенными с родимых полей и нагорей. Никогда Каргин не был слезливым и усердно набожным человеком, но в такие минуты хотелось ему раскаиваться и плакать, искать утешение в жалобах и молитвах. Ничего не оставалось иного в его положении, всю двусмысленность и неопределенность которого он хорошо понимал. Для красных он остался отъявленным и непримиримым врагом. А настоящие белогвардейцы не могли простить ему измены атамана Семенову. И теперь, когда испортились его отношения с теми, кого он увел за границу, Не договорившись с партизанами, у него почти не оставалось друзей. Захаживали к нему изредка Епифан Козулин да Егор Большак, а сам он бывал только у Гурьяна. С ним они подолгу и откровенно говорили обо всем. Почти все беженцы горячо интересовались положением в Приморье. Это была единственная оставшаяся в руках у белых область в России. Ее заслоняли от красных штыки огромной армии интервентов куда отступили из забайкали остатки Капелевских и Семеновских войск. Приморское земское правительство категорически отказалось пустить их во Владивосток. Не имея оружия, отобранного китайцами, они некоторое время жили на положении интернированных в пограничной. Потом их заново вооружили японские и американские интервенты и двинули на Владивосток. С помощью этих-то белых войск и было свергнуто земское правительство. У власти стали братья Меркуловы, богатые приморские купцы, заявившие о своей готовности бороться до конца за единую и неделимую Россию с помощью всех заинтересованных держав. Со дня на день мог начаться оттуда новый поход на ДВР, и все свои надежды на скорое возвращение домой беженцы связывали с этим походом. Кыргену осталось только поражаться той легкости, с какой они уверовали в призрачную силу Меркуловской водчины. Сам же он больше всего интересовался вестями из-за Байкалья. Новости оттуда доходили до него довольно быстро, доставляли их приезжающие за границу контрабандисты. Ежедневно являлись они в Бакалейке среди ясного дня, и никто их не преследовал, не ловил. Совершенно открыто встречались с беженцами, среди которых были у них одностаничники и даже родственники. От контрабандистов беженцы узнали о создании буферной дальневосточной республики, столицей которой стала Чита. Эта новость вызвала самые разнообразные толки. Еще не зная никаких подробностей о характере этого нежданно-негаданно скройного государства, люди судили о нем всякий по-своему. Первым в тот день заявился и Егор Большак. Он был заметно на веселе. Ну, что думаешь, Елисей Петрович, насчет буфера? спросил он. Это просто здорово, брат. Похоже, что дома у нас советской власти не будет. Однако о такой республике и твердил наш покойный Киберев, когда нас договариваться с партизанами подбивал. Голова у него, видать, варила. Ничего я тебе, Егор, пока не скажу, ответил ему Каргин. Подождем да поглядим. Еще гадать догадать да надо. Будет ли от этой республики польза таким, как мы с тобой? Может, все это один обман? Какой же тут может быть обман? Недоуменно развел руками Большак. А ты подумал над тем, почему большевики на такую штуку пошли? Не думал? то ты и оно. Хвати так и в этой республике они будут всем заправлять. Без них не обойдется. Может, их теперь посторониться попросят? Не знаю, не знаю, ничего понять не могу. Да и сам ты посуди, что получается. Семенова с японцами в конце концов... Не партизаны прогнали, а регулярная Красная армия. стукнули с ней под читой японцы и сразу позвала их на попятную. Ни с того, ни всего они бы из забайкали не ушли. Большевики смело могли установить свою власть, а они почему-то этого не сделали. Дошла их армия до Читы и пропала. Появилась там сейчас какая-то народная революционная армия. Откуда она, спрашивается, взялась? Значит, просто перекрестили Петра в Ивана. Одну только вывеску перекрасили. Вот и ломай голову, к чему весь этот огород городится. А не могло у них с партизанами на перекос пойти? Не думаю. Они как хотели, вертели партизанами. Кто к нам на переговоры от партизан приезжал? Василий Улыбин. А это брат до мозга костей большевик. Может, и мы иностранные государства пригрозили? «Напрасно ты, Егор, меня за всезнайку считаешь», — усмехнулся Каргин. «Откуда мне это знать?» После разговора с Егором Каргин зашел к Гурьяну Гордову. С ним разговор был совсем другой. «Ну, услыхал, Гурьян, что дома делается?» — спросил Каргин соседа, чинившего у себя в землянке хамут. «Власть-то там установили не советскую. Как думаешь, хорошо это?» «А я над этим голову не ломаю». — ответил ему рассудительный Гурьян. «Мне бы вот домой поскорее выбраться, вот что меня интересует. Когда я услышу, что можно дома жить и не бояться, что тебя могут безнаказанно убить или ограбить, тогда я скажу, что это та самая власть, которую мне надо». «Забавно ты рассуждаешь», — обиделся Каргин. «Выходит, немного тебе надо от власти. Любая твердая власть тебя устраивает. А ведь у каждой власти свои порядки, своя опора в народе». На одних она опирается, дает им всякие поблажки, а на других верхом ездит, масло из них жмет. Плохо тебе жилось при царе? Да нет, не сказал бы, жил и не жаловался. А почему так жилось? К крепостному мужику, над которым помещик был Бог и царь. Но этого я тебе не скажу. Ни рабочих, ни крепостных у нас за Байкали не было. В старину, положим, были и у нас крепостные. Только пришло потом такое время. Когда царю понадобились в наших краях не они, а верные защитники престола и отечества, вот и сделал он своих крепостных казаками, льготы им всякие дал, вдоволь земли нарезал. С остального же народа по три шкуры драл, да еще по четыре, помещики и фабриканты. Не пойму, к чему клонишь, начитанность свою доказываешь. Да брось ты, гурьян, подкалывать меня. Был бы я начитанный, так не сидел бы здесь. А то вот мыкаю свою недолю на чужбине, Да голову над нашей жизнью ломаю. Охота же тебе этим делом заниматься. Что толку-то? Не хотел советской власти? Терпи теперь китайскую. Ничего, может, скоро все переменится. Если будет за Байкалий не советская власть, а какая-то другая, могу и я оказаться дома. Все дело в том, на кого новая власть опираться будет. Вон ты куда загадываешь, тогда понятно. А только я тебе вот что скажу. Какая бы власть ни была, все равно это хомут на нашей шее. От хомута никогда не избавиться. Пусть он будет полегче, хоть на самую малость. И то хорошо. В этом-то и дело, рассмеялся Каргин. Если настанет дома такая пора, когда можно не бояться, за свою голову, тогда можно и в хомуте походить. Как-нибудь с дюжем приспособимся, чтобы холки до крови не натирала. Однажды от пришедших из Нерчинского завода контрабандистов Коргин узнал, что там на красной флаги нашиты синие квадратики, а уездный ревком основательно расширен. Заведовать отделом народного образования посадили в нем известного эсера учителя Бродникова, отделом здравоохранения беспартийного старого доктора Сидоркина. Это были известные в уезде люди. В свое время Киберев очень рассчитывал на них и даже заручился согласием Бродникова возглавить ту власть, который собирался установить на территории четвертого военного отдела. Рассказали об этом контрабандисты не одному Каргину, и новость моментально облетела все беженские землянки. Бежавший из горного зерентуя поп немедленно отслужил на радостях молебен, а многие подвыпили и дружно высыпали на поляну у землянок, чтобы отвести душу в разговорах. К коргину подошли Епифан Козулин и Егор Большак. Весело настроенный Епифан, забыв поздороваться, сразу же спросил. — Как, Елисей, доволен новостью? — Вывесили, значит, в заводе красно-синие флаги, народную милицию завели. — Если дела и дальше так пойдут, то к весне домой поедем хлеб сеять. Из чувства какого-то непонятного противоречия Каргин сказал. — Раненько ты в колокола ударил, — рассмеялся он. — Дома тебя не ждут и пирогов не пекут. — Да брось ты насмешки строить, — скипел Епифан. — Если уж сам боишься о доме думать, то хоть нас не пугай, мы ведь дружинами не командовали. — Вон, как ты заговорил, ну спасибо. Поезжай домой, поклонись в ноги Улыбиным и Забережному. Нельзя было больнее задеть Епифана, чем сделал это Каргин. Епифан ненавидел Романа Улыбина. — Кланяться я им не буду, не бойся, — закричал он. — А еще я сведу с Ромкой счеты. «Поезжай, своди, меня это не касается. Орешь, пятишься. а того не знаешь, что дома всем заправляли и будут заправлять те, кого ты не любишь. Я тебе худого не посоветую. Соваться домой нам рано, надо подождать», — сказал ему Каргин почти то же самое, что слышал от Гордова. В начале февраля приехал в Бакалеке Лавруха Кислицын, главный мунгаловский контрабандист. От него Каргин узнал, что вернулись домой все пожилые партизаны во главе с Семеном Забережным. Они вселились в дома, бежавших за границу. Разрешение на это дал ему ездный ревком. Теперь Семен выбран председателем и все дела вершит с помощью партизаны бедноты. Все сначала обсуждает с ними на тайных сходках и только потом выносит на обсуждение общего собрания граждан, ведет себя со всеми строго. «Принес его недавно, черт, ко мне!» — пожаловался Лавруха. Показывай, говорит, где твой магазин? Я ему отвечаю, нет у меня никаких магазинов и не было. Брось, говорит, не заливай, ты у нас теперь один. И за Чепалова торгуешь, и за потребиловку. Об этом даже малые ребятишки знают. Напер на меня так, что оборони бог. Если, говорит, не бросишь свою контрабанду. На себя тогда пеняй. Изловлю, говорит, и под суд отдам. Придется видно мне или отказываться от торговлишки или уезжать к чертям из Мунгаловского. А не слыхал ты, что партизаны про нашего брата толкуют? Как не слыхал? Слыхал. Большой разговор у них про вас был, когда разбирали, чьи дома конфисковать, чьи не трогать. Как же ты узнал, если сходка у них секретной была? Что бы я да не узнал, я, брат, все знаю. Кто чихнул, кто закашлялся, мне все известно. Дружу я с Никулой Лопатиным, а он у них в почете, как бедняк. На все сходки его приглашают. Он мне за милую душу все выкладывает, стоит только похвалить его. Я даже знаю, кто хотел у твоего брата половину дома отобрать. А кто не согласился? Не согласился, Семен. Ты это на всякий случай намотай на ус. К Епифановой бабе вселил в дом на время вдову Ермошиху, а к Митьке не стал. Ты не знаешь, Что у него за стычка была с начальником уездной милиции? Врать не хочу, не знаю. А ты откуда об этом узнал? Да приезжал сюда из завода за спиртом один знакомый. Он в милиции и стопником служит, а при царе был писарем полицейской управы. — Ты его не знаешь, — отговорился Каргин, не желая назвать фамилию знакомца. Он мне рассказал, что столкнулся Семен с Челпановым из-за фельдшера Антипина. Семена потом за это в одной газете прохватили. «Гляди ты, какое дело!» — воскликнул Лавруха. «Плохо, что я газет не читаю, посмеялся бы я над Семеном». «А ты возьми, да и выпиши из читы». «Вот такие две газеты за Байкальскую «Забайкальскую новь» и «Дальневосточный путь». «Я тебе и денег дам, ты их читай, да только потом не рви, а привози сюда к нам. Мы тебя за это все благодарить будем». Лавруха подумал и согласился. Ссориться с беженцами не стоило. Лучше было дружить с ними. Когда Лавруха вернулся домой, Семен вызвал его к себе и спросил. «Ты, кажется, опять за границу ездил? Не тебе. Смотри, докатаешься до тюрьмы. Начальник милиции Челпанов таким спуску не дает». Запираться Лавруха не стал. «Ездил, паре, ездил!» — сразу сознался он. «Надо было китайцам старые долги отдать и себе кое-что к праздникам купить. Только это в последний раз. А Челпановым ты меня не пугай». И с ним, как с прежними начальниками, поладить можно. — Ты что, пробовал его уже прощупать? — насторожился Семен. — Пока нет, а прижмет, так я и к нему пути найду. Похоже было, что Лавруха не хвастался. Он или просто не вытерпел и проговорился, или сознательно дал понять Семену, что Челпанова он не боится. Распрашивать сейчас Лавруху об этом не стоило. Он все равно ничего не скажет, а только насторожится и замкнется. Не упомянув больше про Челпанова, Семен осторожно спросил. «Значит, на продажу ничего не привез?» «Нет-нет, что ты. Вот новость одну для тебя привез. Я там Елисея Каргина видел, он мне рассказал, что тебя будто недавно в газете продернули». «Как же он дознался об этом?» «Да ведь народу туда много ездит. На границе ни одного таможенника нет. Свободно за товарами катаются, вот рассказал ему один мужик из завода». А как себя Каргин чувствует? Домой не собирается?» «Все он жетуху туху жаловался. Туговато и ему, и многим там приходится. А вот насчет возвращения не заикаются, побаиваются вас. О своем разговоре с Лаврухой Семен рассказал при встрече Димову. Затем спросил, почему не ведется борьба с контрабандистами. «Пока мы с этим злом вынуждены мириться», — ответил Димов. «Очень плохо, что наше золото уходит за границу, но что поделаешь?» Создать надежную охрану своих границ республика пока не в состоянии. Нет для этого ни сил, ни средств. Обеспечить потребности населения в товарах первой необходимости мы не можем. У нас даже нет керосина, соли и спичек, не говоря уже о мануфактуре. За всяким пустяком люди ходят и ездят на ту сторону. Не убивать же их за это. Конечно, с наиболее злостными контрабандистами надо бороться. Надо привлекать их к ответственности за спекуляцию. Только это тоже нелегкое дело. Население их не выдает, зачастую боится. Ведь среди самых отпетых контрабандистов немало бывших партизан. Многие в приграничных станицах занялись этим прибыльным делом, как только вернулись домой. Недавно двух таких голубчиков поймали с большой партией спирта и чая на прииске за 300 верст от границы. Припроводили их оттуда к нам. А за них приехал ходатайствовать бывший командир партизанского отряда Толстобоков. Они оказались его родственниками. Пришлось сделать им хорошее внушение и отпустить. — С этим гусем шутки плохие. Он может со своими молодчиками в завод нагрянуть и вырезать нас. Об этом он не очень прозрачно так намекнул. — Вот еще сволочь! Не ожидал я от него таких штучек! — возмутился Семен. Димов помолчал, похлопал ладонью по лежавшим на столе бумагам и сказал... Ты зайди к начальнику нашей госполитохраны, товарищу Нагорному. О белых эмигрантах нам нужно знать побольше, чем мы знаем. Посоветуйся с ним насчет этого лаврухи Кислицына, может, он будет ему кое-чем полезен. Разве Нагорный начальник нашей госполитохраны? Я думал, он теперь в Чите начальствует. А он оказывается здесь, и давно он у нас появился. Совсем недавно. Прислали к нам такого человека далеко не случайно, «Уезд наш побольше нового государства будет. Потом это не глубинный уезд, а пограничный. Здесь мирную жизнь налаживай, а о границе не забывай». «Это хорошо, что Нагорный здесь. Я сейчас же пойду к нему. О делах потолкуем и прошлое вспомним. Он от меня запросто не отделается. Я его и на выпивку заставлю раскошелиться. Мы с ним старые друзья. Он меня и в партию рекомендовал». Увидев Семена, переступающего порог его кабинета, Нагорный обрадовался. — Ух ты черт! Ух ты чертушка! — выбежал он из-за стола навстречу гостю, ткнулся ему головой в грудь, крепко, по медвежьей обнял и взволнованно приговаривал. — Это здорово! Это просто великолепно, Семен! Только подумал о тебе, гляжу, а ты в дверях стоишь. Думал, на днях к тебе закатиться, а ты сам пожаловал. — Спасибо, друг, спасибо! — утешил старика. Пока ты тут у меня не побываешь, не отгостишь, я тебя не выпущу из завода. Растроганный Семен расцеловал Нагорного в обе щеки и сказал только одно. Эх, дорогой ты мой товарищ. В кабинете Нагорного Семен просидел без малого три часа. Потом какое-то неотложное дело заставило Нагорного извиниться и прервать затянувшуюся беседу. Расставаясь с Семеном, Нагорный взял с него слово, что он вечером придет к нему на квартиру и останется ночевать. В ту ночь проговорили они до рассвета, распив бутылку рябиновой настойки и выкурив целую пачку махорки. Семен неутомимо задавал Нагорному вопросы и требовал самых обстоятельных и доскональных ответов. Вернувшись домой, сохранив жену и начав работать в ревкоме, он понял, что построить новую жизнь не так легко и просто, как казалось ему в партизанах. И теперь он хотел услышать от Нагорного, что он думает о его работе в ревкоме, что он считает в ней на сегодняшний день самым важным и главным. Нагорный отвечал ему, как умел и мог, поражаясь пытливому, все время ищущему его уму, беспокойному и деятельному складу его натуры, желанию понять и усвоить все, что могло принести пользу делу, которому отдавал он все свое время и силы. Через неделю Лавруха Кислицын, увидев Семена, спросил. «Это ты меня сосватал?» «Куда?» «Сам знаешь, куда», — усмехнулся тот. «Ну и как ты теперь?» «Да ничего. Буду торговать помаленьку. Если хочешь кому привет на ту сторону послать, передавай со мной». Глава 14. Гурьян Гордов уехал за границу весной 19 -го года. Перебрался он со своей семьей Оставив доглядывать за домом давно вдовевшую старуху-тетку. На китайской стороне была у Гурьяна в двадцати километрах от границы благоустроенная заимка. Имел он там срубленную из лиственничных бревен просторную избу с русской печью, с нарами и даже подпольем. В разное время построил падки до работы хозяин, крытый драньем амбар, повете для скота и даже сделанную по черному баню. Заимка стояла в долине, окруженной поросшим лесом сопками. Вокруг находились принадлежащие гурьяну пашни и сенокосы. Весной, когда гурьян собирался на заимке сеять хлеб, внизу в их аргуне появились красные. В станице начали сколачивать белую дружину. Кто не хотел в нее записаться добровольно, того богачи заставляли записываться силой оружия. Так стал дружинником и гурьян, меньше всего думавший об участии в гражданской войне. Через день три сотни дружины под командой сотника Зырянова выступили вниз по аргуне. На вторую ночь налетели на дружину красные. Застегнутые врасплох дружинники не успели даже одеться, и многие удирали в одном белье, подгоняемые буханием партизанских бердан и больших трещоток, гремевших как самые настоящие пулеметы. Нескоро опомнился в ту ночь от страха гурьян, проскакав в одних подштаниках пятнадцать верст, Пришел он в себя и надел заброшенные в спешке на седло штаны. Горько посмеявшись над собой, награжденным когда-то за храбрость Георгиевским крестом, поспешил он вернуться домой. Теперь на собственной шкуре убедился, что с красными воевать не так-то просто. Ходят в них не старики, из которых сыплется песок, а казаки и солдаты, побывавшие на германском, австрийском и турецком фронтах. Дружинников в станице не оказалось, они отступили не домой, а в Нерчинский завод, занятый большим гарнизоном белых, и уже никто не мог помешать Гурьяну убраться на ту сторону. На завтра с раннего утра переплавляли Гордовы на китайский берег мешки с мукой, сундуки с одеждой и все, что можно было увезти. Утром Роман Улыбин, шедший со своим эскадроном в авангарде удаловского полка, первым ворвался в Челбутинскую. Он промчался по узкой и пыльной станичной улице, мимо крытого цинком училища, мимо церкви с голубыми куполами, мимо Гордовского дома и вылетел на берег Аргуни. С лихим разбойничим гиканьем неслись за ним партизаны, крутя над головой клинки. Гурьян Гордов, его жена, сын-подросток и дочь Елена уже стояли на высоком китайском берегу у одной из фанс, когда стремительно вынеслись на берег красные и остановились у самой воды. Китайские купцы и пограничники столпились у бакалеек, разглядывая в бинокле и просто так загадочных русских партизан. Удивительно отчетливо и красиво рисовались на ярко-зеленом прибрежном лугу на фоне ясного синего неба, залитые солнцем живописные фигуры партизан, их белые, рыжие и вороные кони, жарко взблескивающие от солнечных лучей клинки, наконечники пик, металлические части уздечек и сёдел. Партизаны, грозя винтовками, приказывали повернуть назад, торопливо гребущим китайскому берегу, последним беженским лодкам. Но сидевшие в них богачи, обливаясь холодным потом и мысленно прощаясь с белым светом, назад не повернули. Через несколько минут они пристали к берегу. Челбутинский купец Мефодий Курбатов, выпрыгнув из лодки на влажный песок, Широко и размашисто перекрестился благодаря Богу за свое спасение. Только потом оглянулся он на русский берег. Считая, что теперь недосягаем для красных, он принялся окричать им зычным голосом, что все они сволочи и бандиты. И тогда с той стороны гулко раскатился над рекой одиночный выстрел. Сопки отозвались на него веселым раскатистым эхом, а китайцы и беженцы — гулом испуганных голосов. Седобородый горлопан Мефодий повернулся после выстрела на одной ноге и с искаженным от боли и ужаса лицом упал ногами в воду. На мгновение люди на берегу оцепенели, потом заголосили, загорланили и бросились кто куда. Убежали за Фан, за Гурьян, его плачущая на жена и сынишка. Но Ленка не убежала, как зачарованная глядела она на ту сторону. Ей показалось что во всаднике на горячем вороном коне она узнала Романа. Едва прогремел над даргунью выстрел, как этот всадник подскакал, к стрелявшему огрел его в сердцах нагайкой и обезоружил. Потом его ссадили с коня, сняли патронтаж и шашку. Еленка Ленка поняла, что всадник на вороном коне приказал его арестовать. В это время к Ленке подбежала мать, схватила ее за руку и потащила за собой на ходу причитая — Сдурела ты, девка, как есть, сдурела! Тут вон какая беда творится, а ты стоишь на самом виду. Смерти никак захотела. Вот скажу отцу, чтобы отхлестал он тебя, дура проклятая. Побывав на следующий день на похоронах Курбатова, погибшего из-за собственной глупости, гордовы, уехали на заимку. Там они и собирались жить все время. Но в августе Гурьяну стало известно, что Алочинские и Челбутинские дружинники вырезали внизу в их реки находившийся на китайской стороне Красный госпиталь. Гурьян справедливо решил, что партизаны этого так не оставят и будут мстить за своих на русской и на китайской сторонах. После этого лучше всего было жить в Бакалейках под охраной китайских пограничников. Он вернулся в бакалейки, построил себе на скорую руку землянку и собирался спокойно прожить на ней до тех пор, пока не установится дома та или иная, но твердая власть. Скоро события гражданской войны только подтвердили, что Гурьян поступил весьма разумно, решив не связываться ни с белыми, ни с красными. В Забайкалье шла ожесточенная, не знавшая ни тыла, ни фронта война. Партизаны разгуливали по всему восточному Забайкалью, громя внезапными ночными налетами семеновцев не только в станицах, но даже на крупных станциях и в городах. Трудно было уцелеть в этой смертельной заварухе. В 2020 году Прибежали в Бакалейке орловские дружинники во главе с Елисеем Коргиным. Они оказались замешанными в заговоре против атамана Семенова. Заговор был раскрыт, и им поневоле пришлось уйти на китайскую сторону. Гурьян предложил Коргину поселиться рядом с ним. Он помог Елисею построить землянку и обнести ее оградой. Он был рад, что рядом будет жить старый товарищ, на которого можно было положиться. Когда Коргин привез за границу свою семью, Сдружились между собой жены сослуживцев и их ребятишки. Только для Ленки не оказалось в семье Кургина подруги. Глава 15 На утренних и вечерних зорях воздух над Аргунью становится удивительно гулким и звонким. Далеко разносятся над тихой водой отраженные сопками звуки. Выйдет Ленка утром из землянки на обрывистый берег и слышит, как поют на родной стороне петухи, лают собаки, играет пастушья дудка, фыркают кони и звякают ботала. Иногда отчетливо доносятся до нее людские голоса из ближайших к реке усадеб и огородов. За плетнями и бурьянами не видно поливающих огурцы и капусту казачек, но голоса их звучат так ясно, что легко разобрать любое слово. Так Ленка часто узнавала многие станичные новости. Кто там и с кем поругался, кто приказал жить долго, у кого родился ребенок, кому приехал на побывку муж. И, возвращаясь в землянку, она бывало рассказывала матери. «Вчера мама, дедушка, уже Галиных умер, нынче хоронить будут, а у Анны Стуковой третий сын родился, бабушка Митрофановна принимала». «Кто же тебе об этом рассказать успел?» «Никто», — смеялась Ленка. «Мне все новости сорока на хвосте приносят. «Я еще и не то знаю». Вчера Маланья Ведерникова с Дунькой Ушаковой так сцепились и подцапкались, что никто не помирит. И все из-за какой-то курицы. Эки дурные, — возмущалась мать, и тут же напускалась на Ленку. — И где ты целый час пропадала? Ешь да пойдем картошку окучивать. Ближе к полудню что-то менялось в состоянии воздуха. Приставали доноситься из-за реки голоса, глуши становились все звуки дня. Голубая и спокойная с утра аргунь начинала сверкать и золотиться на солнце. Иногда во второй половине дня она покрывалась легкой рябью от ветра верховика или закипала и пенилась от сильной низовки. Домашние гуси и утки, выплывавшие при тихой погоде на середину реки, спешили убраться в заросшие камышами и осокой протоки. Китайские любители рыболовы сматывали удочки, китаянки в синих сатиновых кофтах, застегнутых на множество круглых бронзовых пуговиц, гнали из воды своих ребятишек. Но чаще всего дни стояли жаркие и безветренные, купались и загорали на горячем песке ребятишки и на этой и на той стороне, а в самую жару, задрав хвосты с обоих берегов, бежали к реке коровы и валы, с разбегу бултыхались в воду, изобредали поглубже и неподвижно дремали, пока не схлынет зной. Часто на реку, Приходили полоскать белье станичные девки и бабы, в руках у них, отражая солнце, жгуче блестели эмалированные тазы, жестяные и цинковые ведра. Тогда Ленка бросала работу, подходила к пряслу, наваливалась на него грудью и разглядывала пришедших, стараясь узнать знакомых. В будничные дни, занятая с утра до вечера делом, Ленка не так тосковала и грустила, не так рвалась домой, как случалось в празднике. С окончанием гражданской войны жизнь в станице стала заметно веселее. Люди снова начали справлять все праздники. Разноряженная, во что придется молодежь, приходила из станицы на берег и располагалась напротив беженских землянок. Оттуда доносились звуки гармошки, и тренька не лайки. Потом начинали плясать кадриль и барыню, водить хороводы. Под вечер парни и девушки расходились парами по зеленому лугу. Переплывали На один из русских островов поднимались на сопки, где росли памятные ленки Дикие Яблони. В это время парни помоложе, у которых еще не было зазноб, начинали купаться. Завидев на китайском берегу русских беженцев, они начинали их задирать и дразнить. Спускался какой-нибудь горластый молодец к самой воде и орал во всю глотку. «Мы на Сретенск наступали, наши пушки горхотали». Обружуя, отступали, с перепугу охали. Едва он умолкал, как другой голосистый задира, размахивая как флагом своей кумачевой рубахой, спешил пропеть еще более задорно и вызывающе. «Вы на красных не еритесь за границей, господа! Хоть давитесь, хоть топитесь, нет вам ходу никуда!» Многие беженцы, высыпав из своих землянок, давно расположились на берегу в одиночку и группами. Внимательно наблюдали они за тем, что делается на том, недоступном для них берегу. Одни с тоской и печалью, другие с завистью и злобой, разглядывают веселящуюся молодежь и делятся друг с другом своими мыслями. Первая же прилетевшая с той стороны частушка задевала за живое всех. Старики начинают ворчать и ругаться. Молодые порываются ответить красным горлодерам тоже какой-нибудь частушкой или просто забористым словом. Но ничего не приходит им в голову достаточно злого и острого. Посоветуются они друг с другом и решают лучше молчать и не высовываться, чтобы не показать своего бессилия. Поодаль от казаков неподвижно сидит на самом санцепеке тоскующая Ленка и жадно следит за весельем земляков. И манит ее туда к друзьям и подругам детства и юности, чтобы повеселиться вместе с ними, блеснуть своим умением плясать разухабистую русскую, показать свои обновы одним, поведать свою печаль и кручину другим. Очутиться на той стороне недолго. Стоит Ленке сесть, выдолбленный из огромного тополя бат, оттолкнуться от берега, похожим на лопату веслом, и через десять минут она окажется там, где все ей сейчас так мило и дорого, как никогда не бывало прежде. Этот путь для нее не заказан, но ни за что она не решится вернуться домой в этот праздничный день. Слишком это стыдно. Ведь все, кому только не лень, будут показывать на нее пальцами, жестоко надсмехаться над ней. Вот и приходится сидеть здесь, да завидовать тем, кто плохо ли, хорошо ли живет на родной стороне, и вместе со всеми коротает в песнях и плясках, в угощениях и разговорах этот чудесный праздничный день. Но Ленка грустит и томится не только от вида чужого веселья. Причин для лютой кручины у нее хоть отбавляй. Бестолково и нелепо сложилась ее жизнь. Навеки, как поется в песнях, полюбила она еще в ранней юности Романа Улыбина, приехавшего погостить в Челбутинскую. С первой же теперь далекой встречи запали ей в душу его чудесные синие глаза и крутые изогнутые брови, непокорный каштановый чуб, лихо выбивающийся из-под попахи, его застенчивость и стеснительность с ней наедине. Погостил он три дня и уехал. Забыть его Ленка была не в силах. Она дожидалась новой встречи, назначенной на Троицын день. Но он не приехал. Лежал в Нерчинско-заводской больнице, раненый кем-то в тайге на охоте. Вместе с двоюродной сестрой Романа, Клавкой Меньшовой, Ленка навестила его в больнице. Он уже поправлялся. Расставаясь, Роман обещал, что осенью приедет к ним свататься. Но всего через месяц после этого разразилась война с Германией и длилась целых четыре года. Роман изредка слал ей письма с надежными попутчиками, уверял, что любит ее, а о свадьбе не заикался. Встретились они снова лишь в восемнадцатом году, но и теперь Роман приехал не свататься, а попрощаться с ней. Он уходил служить в Красную гвардию. Тогда в каком-то сладком дурмане, не помня себя, Ленка позволила ему все. Долго она боялась потом, что обнаружится ее девический грех, но все сошло благополучно. Став невенчанной женой Романа, с тех пор она думала только о нем и не хотела слышать о других женихах, не раз приезжающих свататься. Своим затянувшимся девичеством она отнюдь не тяготилась. В отцовском доме жилось ей неплохо. Ни мать, ни отец не торопили ее замужеством, хотя они ничего и не знали о ее любви к Роману, но догадывались, что она кого-то ждет. Поэтому и получали многочисленные сваты отказ с их стороны. «Смотри, девка, не прокидайся женихами-то!» — не раз говорила ей мать. «Сейчас они летят к тебе, как пчелы на мед, а состаришься, нос отворачивать будут!» В ответ Ленка, посмеиваясь, отвечала. «Ничего, какой-нибудь заваляющийся жених всегда найдется. Этого добра на мой век хватит». Но, оказавшись за границей и не имея никаких вестей от Романа, Ленка все чаще и чаще впадала в отчаяние. Время шло, ей уже исполнилось двадцать три года, Все ее ровесницы были давно замужем, успели народить детей, некоторые стали даже безутешными вдовами, потеряв мужей на гражданской войне. Она все сидела в девках, и чем дальше, тем горше становилась ей такая постылая участь. Не один раз приходила в голову мысль, что Романа ждать напрасно, что он давно забыл про нее, и тогда ей хотелось назло ему выйти замуж за первого подвернувшегося жениха. Но решиться на этот шаг она не могла. Ведь не девушкой пришла бы она к мужу, а это грозило принести ей несчастье на всю жизнь. У казаков были на этот счет крутые и суровые нравы. Убедившись, что она не сумела сохранить свою девичью честь, муж обязательно стал бы жестоко пытать и тиранить ее. Много примеров такого горького замужества знала Ленка. В волю наплакавшись в бессонные ночи над своей судьбой, она решила, что будет ждать до тех пор, пока не станет ей известно, что Роман женился на другой. А тогда видно будет, что ей делать, просидеть ли всю жизнь в девках или кинуться с крутого берега в Аргунь. Глава 16 В Троицын день мунгаловские беженцы решили по старой памяти справить поселковый престольный праздник. Накупили вина, зажарили украденного ночью у челбутинских богачей барана, гуляли в просторной землянке в которой жили Епифан Козулин, Егор Большак и другие бессемейные казаки. На гулянку пригласили Елисея Каргина и сотника Кузьму Полякова, жившего теперь в свое удовольствие в снятой у знакомого китайца глинобитной фанзе. Поляков был надменный и щеголеватый 35-летний человек с начесным на левую бровь пышным чубом с закрученными кверху русыми усами. На гулянку пришел он в голубых диагоналевых брюках с лампасами, в новенькой гимнастерке цвета хаки. Гульба сначала шла тихо и мирно, выпивали, закусывали жареной бараниной, вспоминали свою прежнюю жизнь, поругивали красных. Поляков, как всегда, расхваливал Унгерна. Больше всего его приводило восхищение то, что барон постоянно ходил с бамбуковой палкой, который бил за всякую провинность и офицеров, и казаков. Как высшей милостью гордился сотник тем, что эта палка ходила и по его спине. Вот дурак, нашел чем хвастаться, шепнул Каргин Епифану. Теперь его не переслушаешь. Но в это время Агейка Бочкарев тихий и скромный парень с круглыми и румяными щеками грубо оборвал хвостуна Полюкова. Он уставился на Кузьму голубыми, словно задымленными глазами, спросил злым и сиплым голосом. Ты за что сотника получил? За долгий чуб получил? Надел серебряные погоны и думаешь, ты не ты? Вот тебе твои просветы». И он горящим концом, выхваченный из кострапалки трижды чиркнул по левому плечу Полякова. «Что же ты делаешь, губошлеп?» — заорал, вскакивая на ноги Поляков. «Ты мне всю гимнастерку испортил, мерзавец. В морду захотел получить? Ты сейчас получишь». «А у моей морды хозяин есть». Он на тебя чихать хотел, хоть ты и сотник. Младший урядник Бочкарев, — рыкнул по мистерский Поляков, — встать, с тобой сотник и георгиевский кавалер разговаривает. Встать, — говоришь, — ну и стану, а терпеть тебя все равно не могу. Ты сметанник и курощуп, ты сволочь моего крестного выпорол, у тетки всех курицы и поросят своему Унгерну переловил. Мы лоб под пули подставляли, а ты порол да грабил. — Ну, держись, худокровная родова, — подступил к нему разъяренный Поляков. — Сейчас тебе сотник Поляков по зубам съездит. Казаки замерли, почуяв зуд в кулаках. Одни готовились проучить ослушника Агейку, другие — намять бока Полякову. От удара в скулу низенький, но плотный Огейка только пошатнулся. Был он невелик да вынослив. — Плохо бьешь, господин сотник. — Это не бабу бить, — закричал Агейка. — Держись, сука. Теперь тебя старший урядник Бочкарев ударит. И он ударил его в челюсть снизу вверх. Поляков отлетел назад и брякнулся назничь так, что лопнули его в обтяжку сшитые брюки, а из нагрудного кармана выпали портсигар и расческа. В довершение беды Поляков угодил задом в зеленую лепеху навоза, оставленную только что прошедшей коровой. Вставая, он вымазал в нем руки. Поднялся дикий смех и рев. Ослепший от бешенства поляков ринулся на Агейко, но наткнулся на кулак гвардейца Лоскутова и снова очутился распластанным на земле. «Ура! Гвардия за нас!» — закричала Агейко и тут же, раскинув руки, полетел в костер, подкошенный огромным кулачищем Епифана Козулина. Каргин и Большак попытались разнять дерущихся, но тщетно они призывали земляков образумиться и уняться. На них полезли, размахивая кулаками и ругаясь даже те, от кого они этого никак не ждали. Молокосос Мишка Соломин, которого Каргин из-за человека не считал, норовил ухватить его за шиворот и кричал. «Ты сам не лучше, Полякова. Это по твоей милости мы здесь оказались. Ты сыт, а мы с голоду подыхаем. Уходи лучше отсюда, пока целый». «Эх, дураки вы дураки, хуже собак грызетесь». «Когда надо жить душа в душу, заявятся пограничники». Так всем пропишут, — обругал Каргин земляков и ушел с большаком к себе в землянку.